хотя вполне в этом я все же уверен не был. Путешествие завершилось перед зданием Своевевской. Свободная ангелиция Панты. Ночь провел я в одиночестве в небольшой комнатенке, прислушиваясь к доносившимся через окно отголоскам жизни большого города. Назавтра в кабинете у следователя мне зачитали обвинительное заключение. Вину мне вменялись проявления ангелофагии,